Глава третья. Макар Макарыч и Маша шли по лесу уже не первый час, постоянно меняя направление и безуспешно вглядываясь в лесные дебри в надежде увидеть вдалеке домик Деда Мороза. Толку от таких поисков было немного, но и расспросить было не о кого, разве что у покрытых снежной шубы деревьев. Но даже в этом волшебном лесу деревья были вполне обычные, и не умели разговаривать. Кукла постоянно отставала, и солдату приходилось возвращаться, чтобы вытащить Машу из очередного сугроба, в который она неосторожно угодила. «Я устала. Я есть хочу. Я пить хочу!» — капризно повторяла она. «Ну, потерпи немного!» — уговаривал ее солдат. «Найдем Деда Мороза, и тогда отдохнем!» «Все!» «Не могу больше идти», — заявила Маша, усаживаясь на заснеженный пенек. «Ну ладно, ладно, посиди, отдохни, а я осмотрюсь вокруг. Может быть, найду тропинку к дому Деда Мороза», — сказал солдат и направился вглубь леса. Маша вздохнула, стряхнула снег с пенька и устроилась на нем поудобнее. Вдруг в кустах неподалеку раздались шум и фырканье. Ветки кустов зашевелились, и на поляне, весь обсыпанный снегом, появился молодой кабан. Маша даже не заметила, как оказалось стоящей на пеньке. Лесной гость застыл на месте, вытаращив глаза на невиданное чудовище. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Затем, нюхая воздух, кабан попробовал приблизиться к Маше, чтобы рассмотреть ее поближе. Его робкие шаги кукла приняла как нападение и заверещала так, что с верхушек огромных деревьев посыпался снег. От неожиданности кабан подпрыгнул со всех четырех ног и уже в воздухе так заработал ими, что приземлившись, пулей умчался в чащу. Еще минуту Маша стояла на пеньке, затем осторожно опустилась на снег и уже собралась присесть как с другой стороны леса ветки вновь зашевелились. Кукла по привычке запрыгнула на и уже приготовилась закричать, как вдруг вместо комана на лесной поляне появились два типажа: один высокий, одетый в лохмотье, и другой, маленький, куркулалицы и улыбчивый. Выглядели они нелепо, но не устрашающе, и Маша даже обрадовалась что это был не кабан или какой-нибудь другой лесной зверь, она облегченно вздохнула и слезла с пенька. Вы, конечно, узнали в пришельцах уже знакомых нам Лешихова и Водянова. Так уж получилось, что Маша своим криком сама помогла им обнаружить себя в огромном лесу. Водяной, улыбаясь, подошел к девочке и любезно поклонился». — Не бойся, девочка, мы друзья! — тоненьким голоском промолвил Водяной. — Но как ты очутилась здесь, в лесу, совсем одна? — А я вовсе не одна. Мы с Макаром Макарычем идем к Деду Морозу. У нас для него письмо очень важное. — Прекрасно! Мы тоже идем к Деду Морозу. Расплывшись в улыбке, сказал Водяной. «Ага, за подарками!» — добавил Леший, которому не терпелось вмешаться в разговор. Водяной плечом отодвинул Лешего от девочки. «Вот именно!» — продолжил Водяной. «Давай нам письмо. Мы отнесем. Нам трудно. «Правда отнесете?» — обрадовалась Маша, потянувшись к своей сумочке. В этот момент она подумала, ах, как будет здорово, если эти милые незнакомцы отнесут письмо, закончатся эти бесконечные блуждания по холодному заснеженному лесу, а главное, с какой гордостью она скажет солдату, когда тот вернется, что никого же искать не нужно и что она сама разлишила все проблемы. Но что-то в глубине ее кукольного сознания подсказывало ей, Что легкомысленно отдавать такое важное письмо первым встречным?» Кукла задумалась. Водяной уже подтирала руки, радуясь такой легкой победе. «Нет, благодарю вас, но мы сами доставим письмо», неожиданно для Водяного сказала Маша, пряча подальше свою сумочку. Водяной так и застыл с протянутой рукой, И его улыбка стала напоминать звериный оскал. «Но ты же устала!» – сочувственно произнес он. «Да, устала, и есть хочу, и пить хочу!» – затянула Маша старую песню. «Пить? Так в чем же дело? Вот замечательная свежая водица, она придаст тебе силы!» Воскликнул Водяной, протягивая ей свою бутылку. Маша взяла бутылку и сделала несколько больших глотков. Тут же в глазах ее потемнело, земля под ногами стала раскачиваться, она широко зевнула, опустилась прямо на снег и, положив голову на пенек, крепко заснула. Не теряя времени, Водяной залез в сумочку Маши и, нащупав письмо, вытащил его. Убедившись, что это то, что нужно, он издал какой-то булькающий крик радости и, оставляя мокрые следы, исчез в лесу. Вслед за ним по направлению к замку черной королевы заковылял и леший. Дело было сделано. Маша спала крепким сном. Выпавший снег ласково укрыл ее своим одеялом, и ее почти не было видно, Она не чувствовала холода и не слышала скрипа снега под полозьями богато украшенных саней, проехавших совсем близко. В санях, придерживая одной рукой огромный мешок, сидел Дед Мороз. Сани пересекли поляну и повернули в сторону города. Послышали шаги, и, отряхиваясь от снега, на поляну вышел Макар Макарыч, увидев Машу. Солдат подбежал к ней попытался разбудить, поднимая и встряхивая ее. «Маша, вставай! Нельзя спать на морозе! Просыпайся! Я дорогу нашел! Вот горе-то мое!» Суетливо говорил солдат, но кукла не слышала его и продолжала спать. Солдат усадил ее безжизненное тело на пенек и рассеянно огляделся по сторонам, пытаясь что-нибудь придумать. И тут взгляд его упал на брошенный в торопях барабан. Но ну ничего, сейчас проснешься, мой барабан кого хочешь разбудит!» С этими словами он перекинул лямку барабана через плечо, взял палочки и грянул такую дробь, что ее было слышно не только во всем лесу, но и в городе. Спустя какое-то время кукла, не открывая глаз, сперва насупила брови, Затем открыла глаза, поднесла слабую руку к колбу и, покачиваясь, присела на пенек. «Что случилось? Я, кажется, заснула!» Растягивая слова, сонным голосом промямлила Маша. Солдат открыл было рот, собираясь что-то сказать, но раздавшийся за его спиной веселый голос остановил его. «Это кто тут такой шум на весь лес поднял?» Пытаясь быть строгим, спросил голос. Макар Макарыч и Маша резко повернулись и увидели очень красивую, одетую в светлую шубку, расшитую голубыми и серебряными разводами и в красивые зимние сапожки, девочку. Из-под пушистой белой, как снег, шапочки на плечо девочки падала толстая русая коса. Девочка стояла под большой пушистой елкой, а на ее ветвях, как новогодние игрушки, Сидели живые белочки и прыгали живые елки. Белки резвились, прыгали с ветки на ветку, а иногда и на плечи девочки, которую, впрочем, нетрудно было узнать. «Снегурочка!» – подумал солдат. «Снегурочка?» – удивленно спросила Маша. «Да, это я!» – сказала Снегурочка и весело добавила. «Ну так кто же тут такой шум устроил?» Признавайтесь. Это я пытался Машу разбудить, смущенно сказал солдат. Да вы не только Машу, вы, наверное, всех медведей в берлоге разбудили, смеясь сказала Снегурочка. И будто бы в подтверждении ее слов из леса раздался устрашающий рык, и на просеке появилась целая семья медведей. Впереди бежали два маленьких медвежонка. Думая, что уже наступила весна, медвежата кувыркались в снегу и забавно ныряли в глубокие сугробы, выныривая совершенно в неожиданных местах. Вслед за ними, следя за каждым их движением, шла медведица, сердито-урча на расшалившихся малышей. И замыкал шествие огромный медведь. Он вышагивал косолапой походкой низко, опустив голову и всем своим видом показывал, что настроен он далеко не доброжелательно. Выйдя на поляну, медведь поднялся на задние лапы и сердито зарычал. Маша от страха закрыла глаза ладонями. Солдат схватил ружье, встал перед Машей. Но тут... Между ним и медведем, как из-под земли, выросла Снегурочка. — Прости, Михаил Потапыч, что подняли до срока. Отправляйся досыпать дальше! — ласково произнесла Снегурочка и низко, в пояс, поклонилась медведю. И тут произошло чудо. Медведь перестал злиться, опустился на передние лапы и склонил голову в поклоне. А может быть, поклон медведя привиделся солдату и кукле со страха, но так или иначе он развернул свое семейство и отправился в чащу леса. Глядя вслед уходящему медведю, наши герои потихоньку приходили в себя. Молчание прервала Маша. «Снегурочка, а где дедушка Мороз? У нас к нему срочное дело». «А дедушка в город поехал, подарки детям раздавать». — ответила Снегурочка. «Эх, опоздали!» — в сердцах воскрикнул солдат. «Ну, не беда, до города-то рукой подать. Идите туда, и там найдете дедушку», — сказала Снегурочка, рукой указывая в сторону города. Макар Макарыч и Маша поблагодарили Снегурочку за помощь и расспросили, где именно искать Деда Мороза. И узнав, что адресов, где появится Дед Мороз, столько, что запомнить их невозможно, направились в сторону города, даже не подозревая, что заветного письма у них уже нет.